Микроавтобус, в котором Юнми недавно отъехала от госпиталя. Сижу, в окно гляжу. Ощущения внутри организма неприятные. Не совсем понятно, то ли сам себя продал, то ли меня продали. Фу. И вроде винить некого, сам согласился, сам решил. Причем даже выгод никаких не рассчитывал для себя получить. Все как-то друг за друга цеплялось, И в какой-то момент дальнейшее развитие событий стало правильным и очевидным. И вот, следуя логике, я вляпался обеими ногами во что-то... Не в то короче вляпался. Жуткое дело. Посмотрел вблизи? Да что там, как говорится, посмотрел. Сам в главной роли поучаствовал в ролевой игре «Приезд невестки». Не понимаю, как девчонки добровольно соглашаются на переход в другую семью? Это же, считай, путевка концлагерь. Пусть не физический, но морально загнобят по полной программе. Как они такое выдерживают? Может, у них есть какие-то специальные глубинные механизмы подсознания, которые в такой момент рефлекторно включаются и помогают им как-то адаптироваться к этому маразму. А у меня они не включились, поскольку я все же не девочка. Перевожу взгляд на прозрачно-голубой камень в перстне на моей левой руке. Красивый. Когда Джован надел мне кольцо на палец, я аж засмотрелся на то, как в нем свет играет внутри и на гранях. Раньше, до того, как я попал, не помню, чтобы камушки оказывали на меня столь сильный эстетический эффект. А тут я буквально замер. И в душе так «Ух!» с восторгом и холодком. Однако мозги я потерял ненадолго. Тут же, удивившись странности ситуации, попытался понять, «Что же со мной происходит?» Догадался быстро. «Юнми!» Это как прошлые разы. То сережки, то пальто, теперь колечко. Догадавшись, разозлился, что сам себе я не хозяин. И опять творится какая-то хрень. Это случилось в тот момент, когда мама Дживона взялась мне объяснять, на каком пальце, какое кольцо я должен носить. Удержался, чтобы не послать подальше ее с ее желаниями, я в самый последний миг. Не зря же я тут айдельничаю, в руках учусь себя держать. Но момент для того, чтобы разругаться раз и навсегда, был очень подходящий. Подарок придется вернуть. С сожалением, думаю я, смотря на играющие лучиками колечко и не чувствуя в себе никакого желания это делать. Когда закончится эта ерунда с помолвкой, верну все, что дали. Не хочу иметь ничего общего с этой семейкой. Не знаю, как мужики... А вот женская половина в ней, походу, откровенный серпентарий. Правильно, сынок, мне говорила, не связывайся, целее будешь. Куплю себе еще красивее. Сижу, любуюсь перстнем. Через некоторое время буквально ощущаю, что настроение у меня устремляется вниз. Уже по инерции смотрю на переливающийся голубыми лучами камень. Что ж так как-то хреново все поворачивается? Вроде собирался через айдольство избавиться от матримониальных планов в отношении себя, а стал чуть ли не официальной любимой женой Падишаха. И друзей по-прежнему нет. Работа, сон, работа. Я робот, что ли? Поговорите о жизни не с кем, под пиво и креветки. Да даже по работе, болото какое-то. То, чем нужно заниматься и хотелось бы заниматься, не делается. Какая-то толчая непонятная. Тот же клип с мультипликацией. Круто бы выстрелила. Все встало. И где моя обещанная шефом студия? Нету. Ничего нету. Денег тоже нет. Фуууу. Как же хочется вернуться домой. К маме и папе. Да и вообще ко всем. Это Гуанинь виновата. На кой было меня вселять? Воспользовалась неполнотой представленной информации. Скрыла. Подробности. Обманула для каких-то своих целей а вот фикс-2 я ей рожу, обломается. Раз она ко мне так, то и я к ней тоже так буду. Как аукнется, так и откликнется. Даже Лихерин со мной дружить не хочет, хотя я столько для нее сделал. Зато толпа мужиков готова меня оприходовать мгновенно и сразу, как только им подвернется случай. Гадство. Прокручивая в голове ситуацию несколько раз, но все остается как было. Гадство гадством. Наверное, проблему могут решить деньги. Они позволяют жить человеку, как хочется. А у меня их нет, поэтому я не живу, как мне хочется. А раз я не живу так, как мне хочется, то у меня нет того, чего мне нужно. Все просто. Нужно зарабатывать деньги. Это просто переходный период перед благосостоянием. Много чего уже сделано, но отдачи пока нет. Нужно потерпеть, пока вложенный труд не начал возвращаться. Буду терпеть. А пока у меня депрессия. Я же творческая натура, творческая, а творческим натурам полагается кризис. У меня кризис. И я знаю, что нужно, чтобы выйти из кризиса. Поворачиваю голову к своему сидящему впереди менеджеру и смотрю на ее спину пристальным взглядом. Уловив направленное на нее внимание, Юней оборачивается ко мне. Юнми, ты что-то хочешь? Спрашивает она, правильно интерпретировав выражение моего взгляда. «Юнэ отвечаю я, – «у меня начинается депрессия, и я чувствую себя плохо». Взгляд у Санбэ становится тревожным. «Хочешь поехать к врачу?» – спрашивает она, – «к психологу?» Отрицательно кручу головой в разные стороны. «Мое психическое состояние не настолько ужасно, чтобы обращаться за медицинской помощью», – говорю я. «Но если ничего не делать...» Можно докатиться и до этого. Все только начинается. Но я знаю, как задавить в этот процесс. «Как?» – спрашивает Юне. «Громкая ритмичная музыка и банка пива», – отвечаю я. «Вместе они оказывают на меня благотворное воздействие». «Хочешь поехать на дискотеку?» – удивляется Юне. «Ну, на это нужно разрешение президента Санхёна. Я тебе такое разрешить не могу». «Дискотека? А что, неплохая мысль». Там будут девчонки и парни. что то после госпиталя как-то мне не хочется оказаться в толпе незнакомых парней. Ну их нафиг. Ну вот, блин, уже и на дискотеку просто так не сходишь. Это та самая жизнь знаменитости, что ли, начинается? Санбэ, мы закончили поездку в больницу почти на два часа раньше времени, отведенного на нее президентом Санхеном. И у нас с вами есть свободное время. Давайте, предлагаю я, Вы мне купите банку пива, и мы поедем вместо моего общежития в агентство. Там я знаю место, где стоят мощные колонки и усилитель. Я немножко послушаю музыку, выпью сниму стресс, и мое душевное равновесие наладится. СНБ с сомнением во взгляде смотрит на меня, обдумывая мою просьбу. Юнми! Наконец, после продолжительного молчания, говорит она, я не уверена, что это хорошая идея. Думаю, нужно спросить разрешение у менеджера Кима. Санбе, возражаю я. Причем тут менеджер Ким? Мой персональный менеджер – вы. И вы главнее его во всем, что касается меня. А мне, как всякой творческой личности, нужно хорошее настроение для творчества. Вся моя жизнь сейчас проходит исключительно в четырех стенах. Откуда мне его брать для песен? Совершенно ниоткуда. Сделав заявление, смотрю на Юне, ожидая ее реакции. Вижу, что она в затруднительном положении. Слова о том, что она главная, похоже, душу греют, но и выглядят опасно, если их принять как руководство к действию. «Может, тогда лучше тебе это сделать со своими Санбэ?» – осторожно предлагает она. «Общение очень хорошо поднимает настроение». Капризно морщи нос. СНБ, я школьница», – напоминаю я. «У меня слабая подростковая психика». Все мои санбэ гораздо старше меня. Если уж общение со сверстниками мне запрещено, то хоть послушать музыку и выпить в одиночестве банку пива я могу. Юне мнется, вспомнив, что круг моего общения – люди сплошь и рядом старше меня. Я сегодня первый раз общалась с родственниками жениха, напоминаю я. Это дополнительный стресс к тому, что у меня уже есть. Я могу и не справиться. Ну хорошо, подумав, кивает Юне. Если ты будешь в агентстве, то никто из посторонних не увидит, что ты пьешь пиво. И да, ты права. Иногда нужно расслабляться.